Низкие рваные тучи висели над самым морем, и совсем низко прорезал эту сумятицу желтый, холодный солнечный луч. Артрюммер штормом судно стояло на рейде. Поручни были сорваны, мачта антенны согнулась, и обрывок антенного тросика с гирляндой изоляторов неряшливо свисал с нее. Судно спустили шлюпку. Они пристали к низкому галечному берегу. Сашка выпрыгнул первым, вытащил нос из шлюпки. Курчавый юнец завистью посмотрел на Сашкину фигуру и вдруг спросил: "Вы спортом не занимались? Было дело, горная лыжи". И разряд мастер, просто мастер, до да, заслуженного не дотянул. Цц, цветок, оборвал его борода. Вот представь себе, что из этого сопляка лет через пять будет гидрограф, обратился он к Сашке. Отказываешься верить в сутку? Сашка выdnsы. Держи Продавец протянул Сашке конверт. Что это? Ну, полста рублей и обратный адрес, Перешлешь, когда сможешь. Я обойдусь. Спокойно сказал Сашка. Не будь под спежорда, он поморщился, продавец. Попрошу об одном. Если ты все же турист, напиши мне об этом честно. Я себе полголовы обрею. За что это ты их так? Не переношу, когда без дела шляется по земле, В опять дурацкие песни и стреляясь куда попало. У меня с ними личные счеты». Будь попрощался Сашка. Давай, чапай. Удачи тебе. Сашка вкинул рюкзак. Бородач столкнул шлюпку и тёк, возился с мотора. Он шёл по берегу моря. Море было свинцовое, ещё не помнившее от ночной передряги. Крохотная крачка с отчаянным криком спикировала на Сашку, взмыла, снова спикировала. Всё это время И ребята, и чайка, и берег были для Сашки как бы размыты. Над головой, выпустив шасси, с ревом прошел оранжевый самолет полярной авиации. В море впадал маленький прозрачный ручей. Сашка сел на корточки, поднял яркий, мокрый, блестящий камешек, второй. Камешки тоже были размыты. Сашка развязал рюкзак и вынул оттуда сверток, раскрыл его. В свёртке лежал набор очков. Последние очки имели вовсе уж толстое бронебойное стекла. Сашка начал их примерять, примерял и разглядывал камни. Находка Шаланосова. Однажды в сентябре 1886 года рабочий из поселка у подножия Витватерсранда ударил заступом по скале камень засверкал, заискрился. Сомнений не было, через каву проходила золотоносное жило. Ганс Шомбрук с палаткой по Африке. Первый алмаз из знаменитого месторождения Кимберли был найден маленькой девочкой в 1886 году. Ей просто понравился сверкающий камешек. Знаменитый алмаз Звезда Южной Африки был куплен господином Ван Никерком за несколько коров у местного колдуна и тут же продан за 11.200 фунтов. Так началась печальная и знаменитая история месторождения кимберли. Автор полагает, что история открытия якутских алмазов достаточно широко известна. Тем не менее, он считает необходимым напомнить, что всегда в таких случаях существует предыстория входящие корнями в легенды, фольклор. Шлоносов покрутил плоский медный тазик, слил воду и вытряхнул из лотка остаток. Купец шаливо знал, кому доверяют деньги, с усмешкой сказал незнакомец. "Вы добросовестный до да идиотизма". Шлоносов перевернул голову, к лежащему на берегу незнакомцу. Взгляд у него был странный. Я и забью Шавоносову, если вы действительно приведете меня к какой-то дурацкой птичке. Шавоносов протянул руку и вынул из тазика камешек. Камешек был прозрачен и чист. Он почти сливался с водой. Неожиданно упавший солнечный луч вдруг осветил его, и камень вспыхнул как маленькое солнце. В тот же упала тень, и длинные тонкие пальцы взяли камень с руки Шавоносова. Незнакомец положил камень на ладонь, быстро покрутил ее. Потом нерешительно тарапнул камнем по стеклу часов. Шавоносов, вы догадываетесь, что это? глухо спросил он. Шавоносов все так же сидел на корточках, устало свисив руки. Лицо у него было красным.